Правда и ложь. Эта старуха привязалась к Веронике на прогулке. Ну, как это обычно бывает. Вероника приехала в санаторий три дня назад. Привёз муж. За руль после той аварии, она садиться боялась. Сразу обрушилась целая гора процедур: массаж, иглотерапия, бассейн, ЛФК. Только после ужина нашлось время немного передохнуть и погулять. Вероника вышла из корпуса и, опираясь на палку, без неё она ходить ещё боялась. Осторожно дошла до скамейки перед столовой. На улице стояло распрекрасное бабье лето, и под ногами плотным и ярким ковром лежали опавшие листья. Вкусно пахло грибами и прелой травой. Старуха материализовалась минут через пятнадцать, любопытная, как все старухи, Она начала расспрашивать Веронику обо всём. Почему она с палкой? Ах, авария. Какой кошмар. Ах, сустав. Ах, переломы. Надо же, чтобы так угораздило. Такая молодая и приятная женщина, почти девочка. Далее хорошо воспитанная Вероника давала подробный отчёт: сколько лет, где работает, кто муж, как зовут детей. Нелюбопытная по природе Она удивлялась, как постороннего человека может занимать чужая жизнь. Но старухе было видно, и впрямь всё было интересно. Она была похожа на большую облезлую ворону: седые растрёпанные волосы, крупный крючковатый нос, большие широкие ладони. Облик завершали многочисленные чёрные тряпки, висевшие как на пугале. Чёрная юбка, чёрные чулки и ботинки. Чёрный макинтош. Она много курила и хрипло кашляла. Вероника извинилась и заторопилась в номер. К вечеру сильно свежела. Кряхтя и охая, старуха проводила её до корпуса. На утро на завтраке старуха увидела сидевшую в одиночестве Веронику и бодро направилась к столику, видимо, полагая, что её общество безусловно приятно. Вероника тяжело вздохнула и отодвинула пустую тарелку из подманной каши. Старуха вновь казалась не в меру любопытной и словоохотливой. Пару раз кивнула, знакомым и принялась свистящим шёпотом рассказывать какие-то истории из жизни отдыхающих. "Простите, но мне это не интересно", решительно заявила Вероника. Старуха замолчала и обиженно захлопала глазами с редкими ресницами. Вечером Веронику настигла та же участь. Старуха опять подсела на скамейку. Вот и влипла, подумала Вероника. Всегда со мной так. Старуха закатывала глаза и с упоением сплетничала про медсестёр, врачей, уборщицы, поварих. Веронике хотелось поскорее оказаться в номере, выпить горячего чаю, почитать наконец новую улицкую, позвонить своим. И всего-то было нужно, резко оборвать старуху, извиниться и быстро пойти к себе. Быстро не получилось. Старуха начала вспоминать любимых актёров её поколения, потом заинтересовалась литературными пристрастиями Вероники. Вероника удивилась. Старуха оказалась в курсе всех книжных новинок. Старуха опять проводила измученную Веронику до дверей корпуса, объявив на прощание, что с ней очень мило. Вероника кисло улыбнулась. Каждое утро старуха явно караулила новую подругу в столовой, стоя с подносом в руках и оглядывая столики. Вероника хоть и раздражалась, но старуху жалела. Бедная, скорее всего, одинока, как перст. Отводила глаза, когда проходившие мимо их столика отдыхающие бросали насмешливые и сочувственные взгляды. Меж тем, исчерпав, видимо, сплетни и новости, старуха явно загрустила. И как-то вечером на скамейке решилась наконец рассказать о себе. Она приосанилась, воодушевилась и торжественно объявила, что история её жизни уникальна, необыкновенна, трагична. Преподнесено это было так, будто новые познания Веронику обогатят и наполнят. Словом, старуха решила поделиться сокровенным, с полным доверием. А это что-то дозначит. Да Она откинула голову, на минуту прикрыла глаза. Неторопливо и размеренно, с долгой, тщательно выверенной для эффекта паузы, начала свой рассказ. Издалека, Слава богу, не из детства и юности, но из молодости точно. Первый муж инженер-нефтяник, крупный специалист, таких по пальцам посылали в долгую командировку в Баку. Там он был незаменим. Дали роскошную виллу: пять комнат, терраса. Белый дом, колонны, чей то бывший особняк. Теперь только для специалистов такого класса. Прислуга и повариха. Чёрный крана завтрак, осетрина на обед. Кусты роз под окном. В саду гуляет павлин. Правда, по ночам орёт дурным голосом, но это мелочи. Она молодая и прекрасна, с мужем полнейшее едилье. Она ходит в белом кисейном сарафане и срывает с дерева янтарный инжир, купается в море, много читает. По просьбе мужа привозят фортепиано. Вечерами она играет с листа. Беременеет, рожает прелестного мальчика, долгожданного и обожаемого. В семье царят лад и покой. Зарплата у мужа такая, что о деньгах никто не думает. Муж обожает сына. Мальчик очарователен: белые кудри, чёрные глаза. В три года знает буквы и пытается складывать слова, резвится в саду. Отец купил ему щенка. Жизнь безоблачна, как синее обширонское небо. До поры В пять лет мальчик тяжело заболевает. Да что там тяжело? Болезнь страшная, и необратимая. Опухоль мозга. За что их так наказывает Бог? Он сгорает за полгода. Могила на русском кладбище в Баку. Памятник из белого мрамора. Малыш бросает в море гальку. В броске закинута пухлая ручка, откинута кудрявая голова. Муж чернеет лицом, а она не стаёт три месяца. Он носит её на руках в туалет. Видеть людей невыносимо. Она просит мужа уехать в Москву. Ей кажется, что так будет легче. Ему идут на встречу, и отпускают их на несколько лет. В Москве она постепенно начинает приходить в себя. Новая квартира на Тверской, новые связи, новые подруги. В ноябре она заказывает в ателье шубу, закрашивает сидению и покупает сервис на 12 персон. В доме опять появляются люди. муж получает крупный пост в министерстве. Они ведут светский образ жизни: приёмы, обеды, премьеры. Через три года ей уже хорошо за 30, она наконец беременеет. Беременность протекает тяжело, всё-таки возраст, но она, слава богу, рожает прекрасную девочку, очень крупную, 4 1/2 кг. На отца похожа, как две капли воды. Муж, конечно, её обожает, долгожданный и такой желанный ребёнок. Девочка тихая и послушна. В 4 года берётся за карандаш и рисует изумительные картинки. Чудо, а не ребёнок. Снова няни, прислуга. Они опять начинают выходить в свет. Когда девочке исполняется 9 лет, её насмерть сбивает машина на Тверской по дороге из музыкальной школы. Теперь не встаёт оба. Муж лежит в кабинете, она в спальне. Лечат их лучшие доктора. Она поднимается первая и начинает ухаживать за мужем. Через год муж объявляет ей, что уходит. У него новая женщина, разумеется, молодая. У него новая жизнь. Они ждут ребёнка. Она пытается отравиться, но её спасают. Разминивают квартиру на Тверской, и она уезжает в Перово, в однокомнатную. Муж, правда, даёт денег на содержание, но это весьма скромное содержание. Ей надо привыкать жить по-новому. Она идёт в районную школу библиотекарем. Там среди людей понемногу приходит в себя. И через пару лет даже выходит замуж. За неплохого человека, вдовца, военного в чине майора. У майора десятилетняя девочка, дочь. Девочка с ней грубая, неприветлива, но она терпелива и упорна. И их отношения более или менее становятся похожими на нормальные. Они съезжаются. У неё снова трёхкомнатная квартира. Достают по записи ковёр, цветной телевизор подходит очередь на машину, начинают строить дачу. Жизнь непростая, но всё-таки это жизнь. С мужем живут неплохо, а вот у дочки тяжёлый характер. Но девочка очень талантлива, ей прочит большое будущее в точных науках. Далее, собственно, ничего особенного в жизни не происходит. Хватит с неё событий. Живут они тихо. Свой огород, цветы в палисаднике, варенье, В отпуск в Кижи или Питер. На море она больше не ездит. После университета дочка уезжает в Америку, получает грант. Конечно же, там остаётся. Она же нормальный человек. Выходит замуж, рожает сына. Сын растёт успешным и положительным. Муж умирает от инфаркта в почтенном возрасте. Дочка звонит два раза в неделю. Это уж обязательно присылает посылки, деньги, завёл её к себе. Но знаете, не хочется быть обузой. Да и потом, какая там новая жизнь? Буду доживать эту». Старуха откидывается на скамейке и тихо, беззвучно смеётся. Вероника потрясена. Она долго не может прийти в себя, а потом провожает старуху до корпуса и долго гладит по руке. Ночью, конечно, не до сна. Она дважды пьёт снотворное обезболивающее. Под утро очень болят нога и спина. К завтраку она не спускается и долго лежит в кровати. Ей стыдно за то, что она так сильно переживает по мелочам. У мужа не клеится на работе, сын принёс двойку, нет шубы и приличных сапог. В квартире давно пора делать ремонт. Отваливается плитка и отходят обои. Ей стыдно, что она такая мелочная и не что её угнетают и расстраивают столь пустячные и незначительные вещи. И вообще ей почему-то стыдно, что жизнь её так благополучна. Она звонит домой, суббота, все дома, и долго говорит с мужем, говорит горячо и объясняется ему в любви, потом просит к телефону сына и почему-то плачет, услышав его голос. Она безумно боится встречи со старухой, хотя понятно, сочувствовать и сокрушаться просто нет сил. Поднимается Вероника только к вечеру и перед ужином идёт на массаж. Массажистка, крупная немолодая женщина с сильными руками и смешным именем Афелия Кузьминична, профессионально и мягко делает ей массаж. Вероника немного расслабляется и начинает приходить в себя. Афилия Кузьминична спрашивает её про новую подругу, и она, поняв, что речь идёт о старухе, пытается рассказать ей что-то о своей невольной знакомой. Но Афилия машет рукой: "Знаю, всё знаю. Она сюда уже который год ездит по бесплатной собесовской путёвке, морочит всем голову, обожает лечиться. А сама, между прочим, тот ещё конь. Кардиограмма как у молодой. Ну, конечно, суставы, артрит, Это всё понятно. Жизнь у неё, конечно, не сахар, продолжает Офелия. Сын всю жизнь сидел, как сел по малолетке в 16, за вооружённый грабёж, что ли, так и пошло дело. Выйдет на полгода и снова садится. Жить на воле не может. Она к нему столько лет ездила, а потом он вышел в очередной раз и вообще сгинул. Дочка родилась крепкая, физически красивая, Но полная легафрен. Дома с ней не справлялись. В 10 лет отдала её в интернат. Ездила к ней всю жизнь, но та её даже не узнавала, Только в руки смотрела, что привезла. В общем, слюни по подбородку. Первый муж бросил, ушёл к молодой. Она уже в летах второй раз вышла замуж, за военного, кажется. У того девочка была, дочь, стерва редкостная. Всю жизнь им испортила. А ведь она старуха столика в неё вложила всю душу, всё сердце. Дочка эта потом замуж вышла, на север уехала, даже отца хоронить не приезжала. Сука та ещё. Старухе вообще не пишет, не звонит. Ни копейки за все годы. Афилия звонко хлопнула Веронику по мягкому месту. Ну всё, вставай, красавица, на ужин опоздаешь. Вероника молча поднялась, оделась, кивнула и вышла из кабинета. На ужин она не пошла. На следующий день опять началась бесконечная беготня по кабинетам. В обед в столовой старухи не было. Впрочем, как и в ужин тоже, видимо, уехала. Слава богу, иначе бы пришлось общаться, а это казалось Веронике невыносимым. На вечерней прогулке после ужина Вероника совсем успокоилась. Старухи нигде не было. Значит, точно уехала. Сыграла последний спектакль и занавес. Можно уезжать со спокойной душой. Чужая-то душу она разбередила до донышка, отыгралась артистка Хренова. Впрочем, что и осуждать? Хотел человек чуть приукрасить свою жизнь, правда таким странным и страшным образом. И не всегда понятно, что страшнее, правда Или ложь. Вероника присела на лавочку, прикрыла глаза и стала вдыхать запахи вечернего осеннего леса, и жизнь не показалась ей такой страшной и ужасной, несмотря ни на что.